Глава 56. Индекс привлекательности? Что за фигня? Толстяк тоже был недоволен ситуацией. В первый раз испытав на себе действие воздушных оков, он чуть было не попался. Его буквально приковало к месту. Но его вовремя утянули магнитные источники, так что клинок Эдгара настиг лишь пустоту. Дальше Лоффай только и делал, что удирал как заяц. А ведь Эдгару на этих соревнованиях так нужен был сильный противник. Тот, на ком он мог бы продемонстрировать своё мастерство. Ну же! Однако внезапно постоянно убегающий толстяк вообще куда-то пропал. У Эдгара появилось тревожное чувство. Способность маскировки? На самом деле умение толстяка представляло собой нечто совсем иное. Он будто создавал помехи для сознания жертвы и влиял на его восприятие действительности. По правде говоря, Эдгар уже давно находился под этим негативным эффектом, просто не замечал этого. Сейчас же, хотя Толстяк по-настоящему никуда не делся, он не мог его увидеть. Мозг лучшего разведчика среди выходцев из республики Леосфинкс оказался перегружен ненужной информацией. Так что это была всё та же ослабляющая способность Ло Фея, просто в более сильном своём проявлении. Несмотря на то, что Эдгар почувствовал что-то неладное, сделать что-либо он не успел. В следующее мгновение его уже пронзил титановый клинок Борея. Бабах! Внезапный резкий взрыв ознаменовал начало заключительной стадии этого поединка. Разведчик Звездной Силы потерпел сокрушительное поражение. Все были в шоке. Кто бы мог подумать, что его буквально одним ударом уничтожит какой-то несчастный толстяк, который, по мнению многих, подходил лишь на роль груши для битья. Но, как бы там ни было, династия королей получила преимущество... причем основанное на уничтожении необыкого образцового разведчика. В далёкой солнечной системе студенты Академии, затаив дыхание, наблюдали за матчем, как вдруг раздался единодушный дикий рёв. Это был мгновенный переход от нервного напряжения к первобытной необузданной радости. В Академии Жоока Смерти, наоборот, наступила гробовая тишина. Никто даже не понял, что за способность применил противник Эдгара. Судя по тому, что он даже не попытался уклониться, Неужели это была какая-то сдерживающая способность, что-то вроде воздушных оков? Пань-пасы немедленно среагировал на изменения обстановки. «Всем собраться вокруг меня!» Бойцы Звёздной Силы, демонстрируя отличную дисциплину, стали отступать и собираться вокруг командира. Теперь, когда они оказались в меньшинстве, необходимо было действовать сообща. Ведь совершенно очевидно, что они вряд ли смогут одержать быструю победу над своими оппонентами, в то время как разведчик команды противника вот-вот должен прийти к кому-нибудь из своих на помощь. Потеря Эдгара была очень критичной для них. Элиер попытался задержать своего прямого соперника, однако чудесная сила пань посы просто-напросто заблокировала ему дорогу, и он, скрипя зубами, оказался вынужден его отпустить. К тому же, через несколько секунд, когда звёздная сила всем оставшимся составом собралась в одном месте, у его команды появилась очень хорошая возможность для одной атаки. Элиер не был Блиером, если бы упускал удачу из своих рук. «Субару, займись ими!» Выходец из Империи я ожидал этого приказа. Сила коронного приема умершего дитя тем больше, чем меньше область его применения. На таком узком пространстве гимны мёртвых запросто нанесят противнику сокрушительный удар. Умершее дитя, стоя на месте, поднял над головой свой жезл, И мгновенно всех четырёх мехов команды «Звёздная сила» окружила светящаяся энергетическая репь. Многие зрители впервые увидели «Умершее дитя» и понятия не имели, что означает этот внезапно возникший столб света. а боже! Умершее дитя Майя! Это же... Неужели кто-то и вправду умеет использовать это его умение в реальном бою?» Невольно воскликнул Яо Аллен. «Это выдающееся творение народа Майя!» «Пилот направляет энергию...» и находящегося в зоне поражения противника происходит взрыв энергетической системы. Защититься от этого невозможно! И что, остаётся только дожидаться собственной гибели?» Округлив глаза, спросил Чэнь Сю. «Если использовать энергетический щит, то это верная смерть. А если отключить щит, то мех останется полностью незащищённым от остальных противников. Кроме того, даже не получив физических повреждений, пилот окажется поражён ментальным ударом, который обычный человек не в состоянии выдержать». объяснил Аллен. Как знаток Мехов, он был необычайно взволнован тем, что станет сейчас свидетелем применения тайных технологий Майя. То есть вообще никак нельзя защититься? Никак. По крайней мере, на данный момент официально от этого приёма нет защиты. Кто бы мог подумать, что такая мощная команда, как Звёздная Сила, в первом же бою окажется в настолько безвыходном положении. Отключив энергетические щиты, члены команды тут же подвергнутся беспощадной атаке со стороны остальных бойцов Лиера. «Но и не отключать щиты нельзя!» «Что же ты выберешь, пань-пасы?» Никто из звёздной силы отключать энергетические щиты не стал. Что это? Не веря в технологии Майя? Или они уже смирились со своей участью? В далёкой солнечной системе эта сцена привела всех в невероятное возбуждение. Победа была уже почти в руках... Особенно бурлила Академия Зевса. Элиера здесь почитали буквально как бога. По их мнению, именно он был тем, кто способен сотворить невозможное, кто способен привести Солнечную систему к славе и возвышению. Однако члены команды Звёздная Сила продолжали вести себя, как ни в чём не бывало. От такой невозмутимости становилось даже не по себе. Покровитель Востока Пань Пасы прежде считался одним из четвёрки сильнейших мастеров чёрных классов, Но новое поколение отняло у него немалую долю славы. Однако, на самом деле, одиночные бои никогда не считались сильной стороной этого человека. Его способность Ик всегда больше подходила для командных поединков. Следуя примеру карающего ангела, все остальные мехи звёздные силы двинулись вперёд, на стену здания. Они что, собираются пройти сквозь неё? Или это такой вид самоубийства? Но дальше произошло нечто удивительное. В стене появилась большая дыра. Все мехи на принудительном контроле прошли сквозь неё, и мех Маса Такаши с диким рёвом швырнул меха Кейси. умерший дитя Майя на особом положении в команде. Ему требовалось время, чтобы накопить энергию для завершения своей коронной атаки, поэтому очень важно было следить за его безопасностью. Но вдруг прямо у Субора перед глазами появился львиный рык. Уголки губ Кейси изогнулись в злорадные усмешки. «Сдохни, скотина!» По НВУ, сообразив, что происходит, метнулся к умершему дитя Майе. Его мех бастион находился ближе всех, очевидно, он должен был защищать Субару. Но он был всего лишь танком, к тому же способность тикс пань -посы» вдруг оказалась направлена именно на него. Прогремел мощный взрыв. Всё внимание Субару в этот момент было сосредоточено на гимне мёртвых. Умершее дитя был взорван, практически не оказав сопротивления. Династия королей потеряла своего самого сильного участника. Капитан Звёздной Силы, используя свою чудесную способность, смог полностью перевернуть ситуацию и вывести команду из бедственного положения в лидеры. Ведь теперь под угрозой оказался Пен Ву. Он уже не успевал отступить. Паньпасы, словно свалившись с неба, заблокировала его движение своей способностью x Хотя это была не физическая атака, Но в бою его способность оказывала просто потрясающее действие, причём совершенно невзирая на рельеф местности. Тот, кто должен был обеспечивать безопасность всей команды, сам оказался в ловушке, как черепаха в глиняном горшке. Пенову успешно активировал свой энергетический щит. Прошла одна секунда, вторая. Щит Бастиона очень быстро разряжался. Остальные члены его команды всеми силами спешили ему на помощь. Сейчас время действительно стало самой большой драгоценностью. Бабах! Не выдержав сокрушительной атаки, бастион взорвался. Обстановка на поле теперь окончательно изменилась в пользу Звёздной Силы. Превосходная тактика, хитроумный замысел, умение приспособиться к ситуации — вот в чём заключалось превосходство Звёздной Силы — команды, созданные Повелителем Востока Пань-Посы. Зрители Солнечной Системы теперь застыли, словно окаменев. Зато жители Леосфинкса и Близнецов ликовали. От их восторженных ваплей сотрясались небо и земля. В этом бою ситуация менялась просто с фантастической быстротой. Даже Пань-Пасы слегка улыбнулся. Только вот, династия королей вела себя слишком самоуверенно, за что и поплатилась. Но теперь улыбка вдруг застыла на губах именно Пань-Пасы. Причиной тому было появление Лофея. Снова этот толстяк! Скорость, без сомнения, была сильной стороны Боррея. Используя последовательные перемещения, он незаметно для Пань-Пасы оказался совсем рядом. Незаметно, потому что его способность вновь сослужила ему хорошую службу, затуманивая мысли противникам. Все остальные видели толстяка, но посчитали, что глупец сам себе ищет погибели. Ведь он выбрал себе в цели самого Пань-Пасы. Теперь же было уже слишком поздно. Ослабляющая способность! Лафей прекрасно понимал, что поступает очень рискованно, и потому высвободил максимальное количество своей икс-энергии. Сверкнул титановый нож, и удар попал точно в цель. Титановый клинок вонзился в броню пань-пасы.